Глава 13, в которой Доберман ведет себя как собака на сене. Подумать только мистер Доберман страдает приступами романтизма. али была в шоке, как он там сказал, любовь не терпит посторонних. У него даже у вас что-то случилось, не просто для поддержания разговора. Последний рыцарь домостроя. Как этот ископаемый типаж вообще выжил в современном мире радужной толерантности и оголтелого феминизма? Аля чувствовала себя старателем, отыскавшим в грязи редкий алмаз. Не ограненный, но оттого редкий вдвойне. Вот ты не нужен вроде, а выбросить жалко. Аля приоткрыла глаза и бросила взгляд в сторону. Но, увы, там, где только что сидел доберман Алексей, никого не было. Он ушел бесшумно, совсем. Руки сами собой опустились, и настроение пошатнулось. С другой стороны, кто она такая, чтобы держать соседа на цепи? Тем более, что его туда сначала как-то посадить нужно. Ужин прошел тихо. В смысле, Соня Зубкова ни с кем не разговаривала и в компании словно отключили звук. Так это было непривычно. Сначала Соловьева пыталась ее расшевелить, но потом за нее взялся доберман. У девушки не было ни единого шанса. Аля бы сама сдалась, если бы вояка обрушил фонтан красноречия на нее. Но, увы, он выбрал Соловьеву. После ужина компания поднялась на лаунж-террасу для послеужинных напитков под расслабляющую лаунж-музыку. Женя смущалась и таяла, и Альбина в этот момент, как никто, понимала Соню. Она же этого монстра и сотворила своими руками. Стоп, в конце концов, кто мешал ей, Али, так же смущаться и таять, когда Алексей носил ее на руках. И на крыше он пытался завести разговор, а она с чего-то решила завести его. Но завела. «Проблема в том, что иногда заводит один, а едет другой, и нечего потом локти кусать». Аля закрыла глаза, глубоко выдохнула и повернулась к Валентину. От него, по крайней мере, не стоит ждать сюрпризов. Все известно заранее. Яницкая широко улыбнулась сквозь горечь. «Наш организм, он такой глупый. Если сто раз повторить слово «сахар», во рту слаще не станет. А если сто раз улыбнуться, настроение поднимется». Администратор с готовностью подхватил улыбку. «Почему вы нас бросили не пошли купаться?» — поинтересовался он элегантным жестом, распиливая бештекс. Потому что надеялась, что ее найдет Алексей. Он оказался не слишком находчивым или не особо горел желанием ее найти. Она дура, во всех смыслах. «Знаете, я сильно порезала ногу», — поделилась Синицкая. «Боюсь, в море будет сильно щипать. Подожду до завтра, пока не зарубцуется как следует». «Вы могли бы не купаться, а просто позагорать!» Он предложил ей на выбор красное или белое вино, но она ткнула в сок, и он послушно долил напиток в ее стакан. «Завтра я так и сделаю», — Олег кивком поблагодарила. «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня!» Словно открывая страшный секрет, потянулся к ней Валентин, чемпион базы «Золотая рыбка» по скоростному заигрыванию. «Мне казалось, что солнышко уже спряталось», — подняла бровь Альбина. «Нет!» — Валентин поднял со значением указательный палец. «Оно еще не спряталось! И в этом весь смысл! Аля, какие здесь потрясающие закаты!» Яницкую немного покоробила от такой фамильярности, но она не подала виду. Можно подумать, честь великая дозволить называть себя Аля. Некоторые ее совершенно не оценили. Она снова бросила взгляд на Добермана. Алексей смотрел на нее. Женя ему что-то говорила, а он смотрел на Альбину. Потом, словно очнувшись, повернулся к собеседнице и приклеил улыбку. «А вы что думаете?» — вернул ее в реальность вопрос Валентина. «Я, Валентин Ду...» — начала Яницкая, пытаясь вспомнить, о чем же шел разговор. «Тин, вы можете звать меня Тин!» «Администратор...» — администратор легко коснулся ее запястья и поправил прядь себе за ухо. «Хорош, объективно хорош!» Тин, изящно, тонко и звонко, как хрустальный бокал. Тин — это совсем не валина кваля. Альбина могла держать пари, что Тин, помимо зарплаты, не слабо получает от щедро довольных клиенток. Неужели она вступила в комьюнити богатеньких мамочек и сама того не заметила? Или Тин сегодня выполняет благородную роль волонтера от альфонсов? Акция первый раз бесплатна. Она бросила короткий взгляд в сторону Алексея. Тот задумчиво крутил в пальцах зубочистку, пока та не крекнула надвое. Он удивленно посмотрел на обломки в руках. «Правильно, пусть задумается над своим поведением. Я думаю, Тим, что закат здесь действительно должен быть великолепен». «Тогда сбежим!» Валентин мотнул головой в сторону лестницы вниз, и его длинные волосы заструились каскадом. «Сбежим!» — согласилась Альбина. Алексей смотрел в сторону моря, сжимая ладошку Евгении двумя руками. «Сбежать — замечательная идея». Яницкая повесила на плечо сумку и протянула кисть администратору, чтобы тот помог ей подняться. Все же Альбина осознавала, если быть объективной, что она несправедлива к Валентину. Он, может, и не такой вовсе, а вполне искренен в своем интересе. Тем более, что он оказался прекрасным рассказчиком. Выяснилось, что Валентин работал на базе самого ее основания. Его молодого выпускника специальности менеджмент подобрал тяжелков. Сансаныч питал слабость к тем, кто на первый взгляд казался сирым и убогим, и не боялся рисковать, делая ставку на таких темных лошадок. И нередко выигрывал. Деревья расступились как-то внезапно и передали, открылось море с розово-золотыми бликами закатного светила. Прохладный ветерок тянул с моря. Кра-кра-кри! орали озабоченные чайки. Что сказать? Да, закаты здесь были потрясающими. Кудрявые облака пылали багровым на хмуро-синем небе. Солнце еще не утонуло в море, но уже протоптало золотую дорожку за горизонт. Аля присела прямо на еще теплый песок, охватывая коленки. Тин молча присел рядом. Яницкая любила море и была благодарна попутчику за то, что тот не вмешивался в интимный момент близости с великой стихией. На ее плечи легло мягкое полотенце, и сразу стало теплее. Полотенце? Холодно так сидеть. Аля подняла глаза на голос и встретилась взглядом с Доберманом. Яницкая скорее на автомате, чем осознанно оглядела пространство и не обнаружила в нем Женю Соловьеву. На душе стало теплее. Наверное, все дело в пушистом полотенце. «Тоже решили проводить солнце?» — доброжелательно поинтересовался Тин. «Нет, хочу поплавать». «Как?» — не поняла Аля, имея в виду, что поздновато для плавания. «Невысокий сезон на улице!» «Отсюда и до заката!» — хмыкнул Доберман, стягивая футболку. Темной порослью мелькнули подмышки, рельефные мышцы его спины потонули в тени. Плечи и бицепсы так не спрячешь. Аля ожидала, что он снимет шорты, порадуя очертаниями поджары задницы. Но нет, он пошел в море прямо так. брр Аля закуталась в полотенце. Тин сел поближе, согревая. У него хватило интеллекта не лезть с объятиями. Вряд ли Али бы сейчас их оценила. Темная голова Добермана мелькала над водой черным шаром, взмучивая волны и чувства. Удивительное чувство, тотальное одиночество рядом с двумя, по-своему, красивыми мужчинами». из неподслушанного разговора. «Она точно завтра поедет?» «Однозначно. Думаю, завтра большинство поедет. Это плохо. Нужно, чтобы в случае чего тебя не вычислили. Да кто вообще на меня подумает? И все же обязательно должен остаться еще кто-нибудь. Беру это на себя. Главное, чтобы среди оставшихся не было ее. Это беру на себя я. И все же мне не нравится, как этот Алексей крутится вокруг Яницкой, словно вынюхивает что-то». А мне кажется, не нужно искать черную кошку в черной комнате. Он просто на нее запал. Как-то он на всех западает. Я и говорю, нормальный мужик западает на всех, на кого нужно западать. И все же лучше, чтобы завтра его тоже здесь не было. Это верно. Думаю, все получится.